Анри де Ранье. Сказки для самого себя. Вместо титульного листа. В этих сказках мне больше всего нравится заглавие, потому что оно может, по крайней мере, служить им извинением. Если же нет, то пусть каждый благосклонный читатель выберет то, что подойдёт к его сновидениям. Я же сверх того получу удовлетворение от того, что расскажу себе некоторые из своих. Поэтому я хотел бы, чтобы на титульном листке к этим страницам были следующие эмблемы. Их бы мог нарисовать один из моих друзей-художник. Он изобразил бы, например, зеркало или двухстворчатую раковину или любопытно украшенную флягу. Он представил бы её из свинца, потому что я люблю этот материал, похожий на очень старое серебро, скромное, потёртое и привычное серебро, немного матовое, словно оно потускнело от дыхания или словно блеск его уменьшился от влажности, потому что его долго держали в тёплой руке. Раковина, без сомнения, была бы более ясной аллегорией. Море выносит прелестные раковины на прибрежный песок, между тихими водорослями, лужицами воды и ракушками. Перламутр блестит там и сям под их корой и делает радужными их пышные раны, и их форма так лукаво загадочна, что ожидаешь услышать, как из них на ухо тебе запоют сирены. В них шепчет только бесконечное эхо моря и только прилив нашей крови подражает в них внутреннему крику нашей судьбы. Но зеркало, конечно, было бы лучше. Я уверен, что мой художник увенчал бы его овальную раму замысловатыми цветами и сумел бы обвить вокруг его ручки узел змеи, как вокруг кадуцеи. Мой друг не мог выполнить мою фантазию. Его фантазия побудила его больше не рисовать и жить, как я жил долгими часами молчания, обратившись к лику своих снов.